Глава 21. Массивный выброс вазоактивных веществ, серотонина, гистамина, брадикинина во время карциноидного криза может вызвать резкий спазм почечных артерий, что приводит к острой ишемии почек и, как следствие, к развитию острой почечной недостаточности. Гласил учебник Вот оно, бинго. Опухоль есть, сомнений не осталось. Просто мы ее пока не нашли, потому что она слишком маленькая или спряталась нетипичным, труднодоступным для уземестия в стенке тонкого кишечника или в мелких бронхах. Теперь, когда я знал врага в лицо, план действий был ясен. Во-первых, нужно было получить подтверждение. До этого требовались специфические дорогостоящие анализы. Ромогранин А в крови. И, самое главное, анализ на продукты распада серотонина в суточной моче. Но для анализа мочи нужна была сама моча, а у Воронцовой полная анурия. Замкнутый круг. Я с шумом закрыл тяжелый том. Теория была, но для практики требовалась поддержка начальства. Без разрешения Сомова я не смог бы назначить такое экспериментальное, неподтвержденное анализами лечения. «Ладно, девочки, мне пора». Я стал, обращаясь сразу к обеим. У меня пациентка с почечной недостаточностью. Дела не ждут. Я обернулся и поймал их взгляды. Ольга смотрела на меня с влажным обожанием, словно я был святым мучеником, идущим на костер ради спасения человечества. Варвара же, наоборот, смотрела с хищным, обжигающим интересом, как будто оценивала дорогой и редкий экспонат. Каждая, я был уверен, уже мысленно приписала мой будущий подвиг на свой счет. С ума сошли обе, что ли? Похоже, я перестарался с их вербовкой. Ну и отлично. Лишним не будет. Одна видит во мне героя-любовника, другая — рыцаря без страха и упрека. А я просто иду за своей порцией живы. Какая проза. Пусть думают, что хотят. У меня есть дела поважнее их девичьих фантазий. Кабинет Сомова находился на этом же этаже, дальше по коридору. Я постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Он сидел за столом, изучая какие-то бумаги. Выглядел уставшим. День у него, как и у меня, явно не задался. — Пирогов? Что-то случилось? — удивленно скинул бровь Сомов. — Воронцовый карциноидный синдром, — медленно произнес я без предисловий. — Редчайшая опухоль. Ее отказ почек не самостоятельное заболевание. Это следствие массивного выброса вазоактивных веществ. Это карциноидный криз. Сомов отложил бумаги и посмотрел на меня поверх очков. Пирогов, это очень серьезное заявление. И на чем основан ваш диагноз? Я подошел к его столу и начал перечислять, загибая пальцы. Клиническая картина. Первая. Приливы, тахикардия и бронхоспазм в анамнезе. Второе. Фиброзное утолщение трикуспидального клапана на ЭХКГ. Третье. Острый почечный криз без видимых причин. Все это классические, хоть и редкие, проявления карциноида. Но прямых доказательств анализов, подтверждающих это, у вас нет. Для анализов нужна моча. А у нее, как вам должно быть уже известно, полная анурия. Мы не можем ждать, пока она умрет, чтобы подтвердить диагноз на вскрытии. Я, конечно, ее вскрою, но виноваты в ее смерти будете вы. И в том, что я не получу живу тоже. Сомов покачал головой. Пирогов, вы предлагаете лечить редчайшую, почти мифическую болезнь, основываясь на одной лишь своей интуиции? Это безответственно. Если вы ошибетесь. А вы, скорее всего, ошибетесь. Нас с вами съедят заживо. И Морозов, и покровители Воронцовой. Моя интуиция — это все, что у нас есть, пока она не умерла. Я наклонился вперед, опираясь руками о его стол. Петр Александрович, дайте мне разрешение на введение актриотида. Это синтетический аналог гормона самотостатина. Он не лечит саму опухоль, но он блокирует выброс серотонина и других гормонов. Если я прав, почки заработают в течение часа. Если я ошибаюсь, если вы ошибаетесь, если я ошибаюсь, можете увольнять меня в ту же секунду. Я напишу заявление по собственному желанию и возьму всю вину на себя. Вы будете чисты». Повисла тяжелая тишина. Сомов смотрел на меня, взвешивая на невидимых весах риски. С одной стороны, его карьера, репутация клиники, гнев Морозова. С другой... Жизнь пациентки и моя сумасшедшая, но на удивление логичная теория. Давай, Петр Александрович, ты же видишь, что я прав. Просто рискни, поверь в чудо еще раз. Хорошо, наконец, сказал он, и этот выдох был полон усталости и решимости. Я беру всю ответственность на себя. Готовьте препарат. Но, пирогов, он посмотрел мне прямо в глаза. Если это не сработает,. Я вас лично в порошок сотру. Он не договорил, но посыл был ясен. Вольнение, черная метка в личном деле, возможно, даже физические проблемы с помощью связи его семьи. Классический набор угроз от облеченного властью человека, загнанного в угол. Я смотрел на него и не чувствовал ничего, кроме легкой скуки. Сработает, я выпрямился. Мой голос был абсолютно уверенным. Я в этом не сомневаюсь. Через 15 минут мы были у пациентки. В палате Воронцовой царила напряженная, почти звенящая тишина. Сомов стоял у окна, скрестив руки на груди, и смотрел на город. Но я знал, что все его мысли здесь. Вошла Лизочка, неся в руках маленький запечатанный контейнер. «Я все объяснил Марине Сергеевне», — сказал Сомов, обращаясь к ней, но глядя в окно. «Она в сознании» и дала полное согласие на экспериментальное лечение. Препарат будет списан с ее личного счета. Воронцова слабо кивнула с кровати. Ее глаза были полны надежды. Конечно, у женщины, которая содержала на свои деньги целый приют, были средства на любое, даже самое дорогое лекарство. И в элитной клинике, какой был белый покров, такой препарат, разумеется, имелся в аптечном резерве для особых случаев. Лизочка открыла контейнер, достала маленькую стеклянную ампулу с прозрачной жидкостью. Октриатит. Редкий, безумно дорогой препарат. Цена одной дозы равнялась ее месячной зарплате, а то и двум. Лекарство для избранных. Лизочка, бледная, но собранная, готовила препарат. А я? Я был абсолютно спокоен. Я сделал свою ставку. Теперь оставалось только дождаться, когда выпадет число. «Вводите, Елизавета!» — приказал я. Мой голос прозвучал слишком громко, как удар гонга, отчего Лизочка немного поежилась. Сомов отвернулся от окна, не сводя глаз пустого пластикового мешка мочеприемника, который висел у кровати. Лизочка сделала инъекцию. Все. Теперь оставалось только ждать. Минуты тянулись, как часы. Я активировал легкое некрозрение, чтобы наблюдать за процессом изнутри. Хаотичные бурлящие потоки энергии вокруг ее почек начали медленно успокаиваться. другой узел, который перетягивал ее жизненные каналы, стал ослабевать. Препарат работал. Он блокировал гормональную бурю. Но почкам, которые пережили этот ядерный взрыв, нужно было время, чтобы прийти в себя, проснуться. «Давай же! Покажи им всем, что моя интуиция стоит больше, чем все протоколы и анализы!» Резкий требовательный звонок внутреннего телефона разорвал тишину, заставив всех вздрогнуть. Лизочка сняла трубку. «Палата 12». «Да, он здесь». «Одну минуту, передаю». Она протянула трубку Сомову. «Да?» Слушай, Александр Борисович». Лицо Сомова напряглось. Он выпрямился. «Да, я сейчас у пациентки Воронцовой». «Что? Срочно? Понял. Сейчас буду». Он повесил трубку и повернулся ко мне. «Меня срочно вызывает Морозов. Не спускайте с нее глаз. Сообщайте мне о любых изменениях». «Морозов. Ну, конечно. Как всегда, в самый неподходящий момент. Стоило начаться чему-то действительно важному, как он тут же влезает со своими административными играми. Удивительное чутье на то, чтобы помешать». Сомов ушел, оставив меня с пациенткой и медсестрой. Воронцова лежала с закрытыми глазами, ее дыхание было ровным. Актериатит делал свое дело. И тут зазвонил ее мобильный телефон, лежавший на тумбочке. Тихая, мелодичная трель. Она слабо пошевелилась, с трудом нащупала телефон. «Алло!» — ее голос был едва слышен. И я увидел, как ее лицо меняется. Усталость и слабость сменились недоумением, а затем чистым незамутненным ужасом. Ее глаза распахнулись так, что, казалось, сейчас выскочит из орбит. «Что? Как сбила? Он... он жив?» Она выронила телефон. Он со стуком упал на пол. Ее губы беззвучно шевелились, повторяя одно и то же имя. «Ванечку!» Наконец прошептала она, ее взгляд полный слез нашел мой. «Моего мальчика, маленького из приюта, сбила машина!» «Спокойно!» Я не дал ей договорить. Чем больше говоришь страшные факты, тем сильнее их осознаешь, и стресс так только увеличивается. Но мир в палате, до этого застывший в напряженном ожидании, взорвался. Я увидел, как ее аура, только начавшая стабилизироваться, вспыхнула хаосом. «Адреналиновый шторм! О, тьма!» «Нет!» Я подскочил со стула и схватил ее за плечи, заставляя смотреть на меня. «Нет, вам нельзя нервничать, слышите? Немедленно успокойтесь!» Мой голос был резким, как удар хлыста. Лизочка испуганно отшатнулась. «Ну он! Ванечка!» — лепетала она, пытаясь вырваться. «С ним все в порядке!» — я соврал, не моргнув глазом. Это была ложь спасения. Ее спасение. И мое. «Это ошибка, недоразумение. Вы не так поняли. Просто дышите. Глубоко. Смотрите на меня и дышите!» Я говорил быстро, четко, почти гипнотизируя ее, пытаясь перехватить контроль над ее паникой. Но она меня не слышала, а зациклилась на одной мысли. Ее тело выгнулось на кровати неестественной страшной дугой. Из горла вырвался короткий, жуткий хрип, и все. Тишина. Но это была уже не тишина покоя. Это была тишина куда страшнее. Я смотрел на нее своим некоразрением и видел катастрофу в реальном времени. Адреналин, выброшенный в кровь от шока, ударил по ее едва успокоившейся эндокринной системе, как кувалда по тонкому стеклу. Тот самый узел энергии, который актриотит так аккуратно начал распутывать, не просто затянулся снова, он взорвался с удесятеренной силой как перегретый магический реактор. Монитор взвыл оглушительный, непрерывный, сводящий с ума сиреной. Пульс — 0 Давление — 0 Но на ЭКГ все еще была беспорядочная электрическая активность. Электромеханическая диссоциация. Сердце получало электрические импульсы, но уже не могло на них реагировать. Не могло сокращаться. Оно больше не качало кровь. «Реанимационную бригаду в 12-ю палату!» крикнула Лизочка в селектор, ее голос дрожал, но не срывался. «Срочно!» «Не успеют, пока они прибегут со своего этажа, пока начнут, ее мозг умрет необратимо. У меня были не минуты, у меня были считанные секунды». Петр Александрович Сомов шел по коридору административного крыла с тяжелым предчувствием. День не так выдался отвратительным, а внезапный, требовательный вызов от Морозова не сулил ничего хорошего. Он открыл тяжелую дубовую дверь кабинета главного врача и замер на пороге. За своим массивным, как саркофаг, столом сидел сам Александр Борисович Морозов. Его лицо было непроницаемым, как у игрока в покер. Но в его пронзительных глазах горел холодный огонек. А в кресле для посетителей, вальяжно развалившись, сидел Егор Волков. На его лице красовалась свежая тугая повязка, фиксирующая челюсть. Но, несмотря на травму, на его губах играла отвратительная, самодовольная ухмылка победителя. «Присаживайтесь, Петр Александрович!» Морозов указал на свободный стул. «У нас...» Возникла серьезная проблема, и она напрямую касается вашего отделения и вашего протеже. Сомов сел, чувствуя, как его сердце уходит в пятки. Он понимал, не произошло ничего хорошего. Доктор Волков утверждает, Морозов взял в руки папку, лежавшую перед ним, что вчера днем в ординаторской он подвергся неспровоцированному физическому насилию со стороны доктора Пирогова. Вот справка из нашего же травмпункта. Ушиб мягких тканей, трещина в челюстной кости, зафиксированы побои. Это какое-то недоразумение, — начал Сомов, но его прервали. Недоразумение? Волков наклонился вперед, насколько позволяла повязка. Его голос был гнусавым и полным праведного гнева. — Александр Борисович, он сломал мне челюсть! Ворвался в ординаторскую, когда там никого не было. Закрыл дверь и напал. Угрожал, что убьет меня и вскроет в своем морге. Он псих. Опасный, неуравновешенный псих. Сомов молчал. Что он мог сказать? Защитить Пирогова? На каком основании? Он хороший диагност? Это не оправдание для рукоприкладства. Обвинить Волкова? Но в чем? В том, что он спровоцировал Пирогова, это слово против слова. Он судорожно перебирал в уме варианты, но ни один не казался рабочим. Он не мог понять истинную причину конфликта. Из-за чего они могли сцепиться с такой силой? Из-за пациентки? Из-за утренней планерки? Все это казалось слишком мелким для сломанной челюсти? Должно быть что-то еще, что-то, чего он не знал. Без доказательств любая попытка защитить Пирогова прозвучит как жалкое оправдание насилия в стенах элитной клиники. А Морозов и Волков только этого и ждали. «Егор Павлович подал официальную жалобу». Морозов постучал пальцем по папке. «Если эта история дойдет до городской управы или до газетчиков, репутация белого покрова будет уничтожена». «В элитной клинике врачи ломают друг другу челюсти. Представляете заголовки?» Он откинулся в кресле, глядя на Сомова, и продолжил. «Я ведь предупреждал вас насчет Пирогова, Петр Александрович. Говорил же, что он странный тип с темным прошлым. А вы его защищали. Взяли под свою личную ответственность». Волков ухмыльнулся еще шире, наслаждаясь унижением своего прямого начальника. Сомов смотрел на торжествующее лицо Волкова, на холодные, выжидающие глаза Морозова и понимал, что его загнали в угол. Любое его решение будет проигрышным. Уволить Пирогова значит признать свою ошибку и потерять гениального диагноста, который уже спасает влиятельных пациентов. Защитить его значит пойти на открытый конфликт с Морозовым и, возможно, потерять все. Он попал в идеальный шторм. И выхода из него, кажется, не было. Но, «Ну, Петр Александрович, Мороза сложил руки на столе, глядя на Сомова в упор. Что будем делать с этим инцидентом? Как вы, заведующий отделением, и официальный поручитель, предлагаете решить эту проблему? Я положил руки на грудь Воронцовой. Не для непрямого массажа. Это было бы бесполезно. Для прямой, тотальной передачи живы. Придется стать ее временным сердцем. Ее легкими, ее жизнью. Если она погибнет, то проклятие тут же уничтожит и меня. А я умирать не собирался. Не сегодня. Энергия хлынула из меня мощным, почти неконтролируемым потоком. Я чувствовал, как мой сосуд трещит по швам. 20%. Я видел, как ее сердце, окутанное моей силой, сделало одно слабое, неуверенное сокращение. Есть, работает. Я усилил поток, направляю его в мозг, не давая нейронам умереть. 15%. Второе сокращение. Третье. Слабо, почти незаметно на мониторе, но я чувствовал это своими руками. Мне казалось, что я вот-вот переломлю ситуацию. Еще немного, еще один рывок, и я вытащу ее. 10 Но лучше не становилось. Ее тело было как бездонная бочка. Я вливал в нее свою жизнь, а она утекала сквозь невидимые трещины, которые создавала ее собственная гормональная буря. Я чувствовал, как проклятие, эта циничная сущность внутри меня начала действовать иначе. Оно не просто позволяло мне тратить живу. Она начала высасывать ее, словно решив, что жизнь этой женщины, матери-благотворительницы, сейчас важнее жизни бывшего темного властелина. 5%. Мир по краям начал подергиваться серой пепельной дымкой. Руки, лежавшие на ее груди, задрожали от чудовищного напряжения. Отступать было поздно, я уже вложил слишком много. Оборвать канал сейчас означало бы не просто ее смерть, а мой гарантированный провал, который проклятие точно не простило бы. Я должен был идти до конца. «Три процента». Ушах зашумело, точно в них бил океанский прибой. Колени подогнулись, и мне пришлось опереться о край кровати, чтобы не рухнуть. Я видел ее лицо сквозь пелену, она оно все еще было безжизненным. «Ну давай же, еще чуть-чуть, еще немного, но. «Один процент». Голова закружилась, пол качнулся под ногами, как палуба корабля в шторм. Все. Это был предел красная черта, за которой начиналась моя собственная смерть. Я попытался оторвать руки, прервать поток, но не смог. Канал, который я создал, превратился в одностороннюю трубу. Моя жива продолжала уходить, уже не по моей воле, а по инерции, высасываемая и умирающим телом и моим беспощадным проклятием. «Доктор! Доктор Пирогов, что с вами? Вы белый, как полотно!» Голос Лизочки доносился, как из-под толщи воды. 0,4. И я с силой оторвал руки от пациентки. Удалось. Опустился на стул, стоявший рядом с кроватью. На лбу выступила испарина. Сердце билось еле-еле. Оказывается, когда в сосуде остается меньше 1%, это ощущается физически. Словно сама жизнь капля за каплей утекает из твоего тела. Интересное клиническое наблюдение. Жаль, что, скорее всего, последнее. 0,3. Нюхаль материализовался рядом, панически теребя меня за штанину. В его пустых глазницах мерцал испуганный, отчаянный зеленый огонек. Он понимал, что происходит. Мои губы едва шевелились. Да прибудет с тобой тьма, малыш, прошептал я, и мир погас.